Глава девятая Меня тряхнули, вырвав из сладкого сна в отвратное настоящее. Пока не проснулась, еще надеялась, что увижу Грега. Но взгляд уперся в холодные серые глаза, обрамленные частыми мимическими морщинами. В комнате было темно, ночь еще не кончилась, но я без труда узнала мужчину. «Пей!» — в горло полилась сладковатая жидкость, и я чуть не захлебнулась. «Это просто вода, на этот раз!» Твоя смерть не входит в мои планы. Вы? Стерла мокрую дорожку с подбородка. От пальцев дарана пахло едкими снадобьями, и я поморщилась, стараясь не дышать. Вставай! Он взял меня за локти и поднял с постели. Погуляем. Когда Грег узнает, что вы натворили, прохрипела с отчаянием, не желая никуда идти. Откуда бы ему узнать? Разве не заметила? Грек нынче счастливый семьянин, ему не до жены воспитанника флегматично пожал плечами мужчина, вновь связывая мои руки лентой. «Не вздумай драться. Я не и не так силен, как мечталась в юности, но с простачкой справлюсь». Он потянул меня к двери, и я послушно потопала, решив, что прогуляться по дому — не самая плохая затея. Только мы почему-то пошли не вверх, а вниз, в подземелье. Так что, может, идея была все-таки плохой. «Ума не приложу, как так вышло, что тебя не зацепило ритуалом», — удрученно покачал головой Даран. Но это даже к лучшему. В Анжаре не так легко раздобыть молодую крепкую простачку. Придется Адаму поискать себе другую игрушку. «Что вы пожелали? Ради чего это все?» — выкрикнула в его сгорбленную спину. «Ради нормальной жизни, а не существования дождевого червя, прислуживающего великим кольтом», — спокойно ответил Даран и ворчливо добавил. «Из-за тебя мне приходится спешить. Я рассчитывал дождаться парада светила, а теперь...» Мы уткнулись в мерцающий серебром экран, загораживающий проход. Дальше в подземелье нас не пускало. «Да ленялого Гхара! Когда он уже сработает?» Возмутился семейный юрист и бросил пару камешков в преграду. Те истлели, едва коснулись мерцающей глади. «Реальность давно должна была установиться, а я — получить желаемое». Он топал в узком подземном коридоре и ощутимо нервничал, принимая какое-то решение. По экрану прошла рябь, образовав небольшую дыру в заслоне. Дарен снова кинул камешек, попав точно в черную точку, и тот проскочил на ту сторону. «Будем ждать, садись!» Он удовлетворенно кивнул и подтолкнул меня к стене. «Уже скоро, дом почти мой!» «Вам нужен дом?» — подивилась догадке. «Нужно право владения, чтобы пройти вниз», — сумбурно объяснил Дарен, устало усаживаясь на пол. Старик Кольт тут все хитро разочаровал но мы с Эшем давно решили эту задачку. Оставалось только воплотить. Эшфорд, отец Адама? Мы разработали план, отличный. Эш нашел и приручил простачку. Я сделал так, чтобы Грег не притащил сюда молодую жену. Бормотал мужчина, искра в котором едва тлела. А затем Эшфорд меня предал. Заигрался с той простачкой, женился, стал отцом и деловым партнером Грега. Струсил, дал задний ход и убедил меня отказаться от затеи. Без напарника все оказалось куда труднее, но, как видишь, с годами я нашел решение. Ничего не понимаю, пожалуй, плечами оглядывая холодные серые стены. Чего мы тут ждем? А тебе и не положено. Сиди смирно, мой маленький переходник. Ты просто глупая шестеренка в гениальном механизме, придуманном старым кольтом. Ухмыльнулся Даран, и я поежилась. Прямо пахнула перед носом тем жутким миром под красной звездой. С магией, переходниками и всем таким. «Грегори никогда не перепишет на вас имение», — помотала головой. «На меня и не надо. Тереза давно признала мое опекунство. Все, чем владеет она, принадлежит и мне», — пожал плечами юрист, бросая в дырявый экран новый камешек. Старуха уже лет 15 как слаба волей и разумом. А немножко правильных снадобий в вечерний чай она становится очень послушной. Я зажмурилась, отказываясь верить в эту реальность. В то, что друзья Грега разработали какой-то мерзкий план и столько лет пытались проникнуть в его дом. В то, что такой заботливый с виду Даррен травил Терезу и намеренно путал ее сознание. Что Эшфорд специально приручил простачку, а его товарищ разрушил брак с Дафной. Ради чего весь этот кошмар? «Сила никогда не дается слабым», — пробормотал похититель. И мы с Сашем научились быть сильными. На месте Грега, той, анжарской ночью, мог оказаться каждый, любой из нас. Он просто выбежал вперед, а мы струсили и жалели об этом всю жизнь. К куда выбежал? запнулась, глядя на свои измученные запястья, связанные быть очень неприятно, очень. Под поток извлеченной энергии, куда куда, проворчал Даран неохотно. Он сам хара не помнит, как стал сильнейшим магом эрана В носу пощипывала, я шумно вдохнула, разрешая себе разреветься, но слез не случилось. Все это варха в перебор, да! Ожидала ли простачка Старлина, что у нее столько приключений будет? и до того случая слабаком не был и обожал указывать нам на наше место. Развлекался весь вечер, тыкая вэша подчиняющими чарами. Магическая тренировка, из которой мы вечно выходили с синяками, а потом... Началось. Лучший на курсе, богатейший мактарлина Он получал все, чего хотел. Брал сам, если не давали. Затхлый воздух подземелья прорезал жуткий звук, будто острые металлические когти скребли по стенам. Вдалеке за экраном что-то завозилось, и мои коленки сами собой задрожали. — Оно еще тут, слышишь? Ждет нас! — довольно кивнул Даран. — Он хочет пройти туда, к жуткой твари, царапающей лапами стены?» «Дитя изнанки, исчадие мрака, пленённое стариком Кольтом и сгубившей Сиру Клодет», — пояснил он. «Ангус не смог избавиться от твари, счет решил, что душа его жены слилась с существом. Взял с нас слово, что мы никому не расскажем». Он мечтательно глядел в экран, полностью отдаваясь жажде долгожданной встречи. Холд старший сумел извлечь энергию, мы видели это все трое, я, Эш и Грег, спустились следом в подвал. Что-то пошло не так, вытянутая из твари черная муть, отказалась влезать в бутылку, — вспоминал мужчина. Грег бросился вперед, самоуверенный мальчишка, рассчитывал вот так легко победить исчадие мрака. Он не смог, — выдохнула под его обидный смешок. Грегори мне совсем не так эту историю рассказывал, значит, и сам не помнил всей правды. Возможно, тетка с отцом решили юношу от нее оградить? Мать закрыла его собой. Конфликт магических энергий — задачка, которую Ангус смог решить много позже. Не в этот раз. у угрюмо покачал головой. Но даже Кладет, будучи одаренной светом, смогла преобразовать часть тьмы. И уже чистая магия вошла в ее сына. Я рассматривала свои пальцы, не желая поднимать глаза на Дарана. Его голос был очень неприятным. Он рассказывал о семейной трагедии кольтов с такой желчной, высокомерной обидой, словно они все, абсолютно каждый, были ему должны, были виноваты перед ним за то, что он родился со слабой искрой, что они поделились с ним своим сиянием. Я видел чудо Велисофье, Видел, как мать сделала тьму светом, чтобы спасти дитя. Видел, как просто способный парень стал в один миг сильнейшим магом. «Как смог и сам потом творить чудеса, ходить между мирами, открывать порталы щелчком пальцев?» Даррен поднялся на ноги и стукнул кулаком в каменную стену. Тварь за экраном завозилась активнее, учуяв наше присутствие, и я на всякий случай отползла в сторону. «Разве справедливо это, мисс Эштон?» — злово прошел Даррен. «Что дар достался не слабым и нуждающимся, а самовлюбленному ублюдку и без того купавшемуся в силе и богатстве кольтов?» «И вы решили взять свое, изменив целую реальность?» — протянула с укором. «Бывают же на свете исключительные отборные маньяки». Ритуал — самый крайний вариант. Все шло прекрасно и без него, пока в один прекрасный вечер Адам не потерял сознание. И Грег не заявил, что передаст мальчишке его невесте дом в Анжарской провинции. Обвинительно посмотрел на меня. Словно я лично деньги Адама в конуру в башни вкладывала. Я пригляделась к экрану, на котором становилось все больше и больше черных пятен. Разрывов в защите. Через эти дырки хорошо просматривалось еще одно помещение. Круглое и совсем без окон. В темноте кто-то шевелился, протягивая в разные стороны черные щупальца хоботки. В центре комнаты стояло необычное сооружение из магических зеркал и желтых кристаллов. Я читала о таких. Их изредка находят в местах разрывов. «Это извлекатель магической сути», — пояснил даррон заметив мое любопытство. «Я видел, как Ангус его запускал. Смогу повторить. И на этот раз переходник будет правильный». «Неодаренные искрой, то есть я. Я уже догадалась, к чему клонил маньяк. В общем-то, не сильно отличающийся от тех, что бегали под красной звездой за фьолами». «Маг не способен выжить в процессе передачи и преобразования энергии», — улыбнулся мужчина, разглядывая мое лицо. «Не бойся, Велисофья, ты не маг. Ты выживешь непременно, и еще не раз мне пригодишься. Я не собираюсь спешить, буду тянуть магию аккуратно, частями. Уже не молод, сама понимаешь». Даже удивительно, что моя пустота в этом мире оказалась сокровищем. Я-то думала, что мой максимум — быть гувернанткой у стервов и всеми силами спасать юбку от ученических пульсаров. Ангус дошел до этого сам. Понял, что можно использовать простаков как промежуточное звено. И, придя к ужаснувшей его мысли, засекретил все записи и закрыл научный проект. «Слабак», — фыркнул мужчина. «А вы, значит, считаете, что все в порядке?» — усмехнулась, разгоняя языком горечь во рту. «И можно хватать на улице пустых тарлинок и засовывать их в этот ваш извлекатель?» «А для чего вы еще нужны?» «Грег в молодости побывал в одном мире». Рассказывал нам потом, как там местные подзаряжаются магией в портелях. Дарон усмехнулся и почесал затылок. Знаешь, почему там никто не взрывается? Природа так занятно придумала, что их женщины пусты. Целый мир, поделенный на пользователей и преобразователей. Чудесный мир, процедила сквозь зубы. Продвинутый. Возможно, мага Мэрона для того и даны бесполезные простачки, чтобы пропускать через них конфликтную магию, многократно усиливая свою искру предположил маньяк, решивший поиграть с реальностью и повытягивать энергию из монстра изнанки под самый парад звездносвода. «То есть природа создала пустую меня, чтобы сделать вас, слабого и никчемного, сильнее?» фыркнула раздраженная и тоже поднялась с пола. «Эрон и без ваших гхаровых ритуалов трещит по швам. Вы нарушаете равновесие, вы убьете целый мир!» «Если я останусь в нем слабым и никчемным, то пусть помирает!» Равнодушно бросил Даран, подходя к совсем побледневшему экрану. Пора!